В первой главе говорилось о ведущей роли конкурентного класса в любом обществе. Если эту закономерность приложить к России, то обнаружится, что раз конкуренция не является движущей силой российской системы управления, значит и конкурентный слой населения не мог быть господствующим в обществе классом. На первый взгляд кажется, что это не так что в России, как и в Западной Европе, дворяне были, по выражению Ришелье, главным нервом государства. Однако конкурентные функции российского дворянства далеко не очевидны. Петровская реформа создала дворянство. Это сословие, которое ради службы благородно и от подлости отлично. Для этого Петр сломал все традиции согнал в один класс бояр и безродных холопов. Поначалу ничего, кроме массы проблем, принадлежность к дворянству не приносила. Дворянин должен был служить всю жизнь с шестнадцатилетнего возраста. Согласно указу 1699 года, тех, кому 15 лет и росту у они два рына и два вершка, писать в службу отцов их. Недоросли должны были ежегодно являться на смотры для распределения их по службам. Меры наказания за неявку год от года ужесточались. Сначала это были высылки на вечные поселения в отдаленные гарнизоны, потом отписание деревень. В 1720 году Петр простил всех неявившихся, но с тем, чтобы они непременно явились. В этом же году, иначе «нетчикам» было обещано, что поступлено с ними будет, как с беглыми солдатами. Будут биты кнутом и сосланы на вечную каторжную работу в Сибирь. После к этому добавлены были вырванные ноздри. Взрослым дворянам также было предписано периодически являться на смотры под страхом высылки во вновь завоеванные города. Указы повторялись в 1706, 1714, 1715, 1721, 1722 годах. Согласитесь, что принудительный призыв на службу и угроза вырвать ноздри Плохо вяжутся с привилегированным общественным статусом. Действительно, представители дворянства занимали более высокое общественное положение, чем выходцы из других сословий. Однако привилегированное положение было следствием выполнения дворянами не конкурентных, а административных функций. Неважно в какой сфере – в армии, в гимназии или в департаменте – в качестве государственных служащих. Что было главным нервом российской системы управления? Какого рода отношения? Отношения по мобилизации и распределению ресурсов. Благодаря тому, что в русскую систему управления изначально вмонтирован механизм, позволяющий мобилизовывать, перебрасывать и перераспределять ресурсы, то главную роль в России играют те группы населения, которые опосредуют мобилизацию и перераспределение. Если речь идет об административной мобилизации и административном перераспределении, то это чиновники или примыкающие к ним по своим функциям управленцы. Их ключевая роль в процессах мобилизации и перераспределения делает их господствующим классом общества. Есть принципиальное отличие элит России и Запада. На Западе богатство дает власть, а в России власть дает богатство. Образно говоря, у нас от кресла зависит благосостояние. Квартира, машина, казенная дача и так далее. Есть руководящее кресло, есть всё. Выбили его, ты никто. Если же мобилизация и перераспределение осуществляются не государственно-административным, а каким-то иным способом, то стремительно возрастает роль тех групп населения, которые еще вчера находились в нижней части социальной пирамиды, а сегодня активно участвуют в перераспределении общественного пирога. Недаром наш народ, а люди всегда интуитивно чувствуют, кто в доме хозяин, в своих стереотипах поведения копируют тех, кого считает господствующим слоем.